Лизи. 8 июля, среда. Я сделала глубокий вдох, звоня в дверной звонок величественного особняка Мод и Себа. Он располагался на первой улице между 7-й и 8-й авеню, недалеко от дома Зака и выглядел почти так же впечатляюще. Пока я ждала, что мне откроют, я пыталась не думать о том, как тут кто поднимался наверх во время вечеринки. Как может устоять брак, где супруги изменяют в открытую? Как может вообще устоять брак? Я зашла в кафе «Дюжур», покинув фонд с записной книжкой, которую я умыкнула из кабинета Аманды. Это и правда оказался самый последний из дневников с подробными записями, которые она делала ежедневно после переезда в центр «Слоуп». Краткие отчеты о времени, проведенном с кейзом. Жалобы, как же ей одиноко, пока сын в лагере. Рассказы о пугающих утренних пробежках, рутинное описание попыток управлять фондом, пересказ бесед с Кэролин. Но что самое важное, многочисленные упоминания, как кто-то звонит и вешает трубку, как кто-то преследует её. В тех записях, которые я успела прочесть, Аманда не называла имени этого человека, но совершенно ясно, что она его боялась. Отличный повод усомниться в том, что Зак виновен, если мне удалось бы в итоге найти это имя. К счастью, у меня было время. Новый подозреваемый, неважно, насколько убедительной была бы эта версия, не понадобился бы нам вплоть до суда. Когда дверь наконец-то открылась, на пороге стоял немыслимо красивый мужчина. Добрый день. Это прозвучало как вопрос. Он откинул назад густые тёмные волосы, не переставая сверлить меня взглядом в ожидании, когда я представлюсь. Могу я вам помочь? Он говорил с акцентом, французским, как и сказала Сара. Сэп Я, адвокат Зака Грейсона. Начала была я, готовясь к очередному враждебному приёму. Я вам звонила. Ваша жена сказала, что я могу прийти и задать несколько вопросов. Разумеется, сердечно сказал он. Такая трагедия. Аманда была чудесным человеком. Лези Кицакис. Я протянула руку, когда мы оказались в ае. Себастьян Лагё, но все зовут меня просто Сеп. Он крепко пожал мне руку, прежде чем жестом пригласить меня внутрь. Присаживайтесь в гостиной. Внутри дом был столь же великолепен, как и снаружи. Много отполированного чёрного дерева и яркие современные ковры. Особняк пережил реновацию, но сохранил куда больше исторического очарования, чем дом Зака, который внутри был полностью современным. Картины на стенах притягивали взгляд, особенно огромное полотно, которое висело на стене в гостиной напротив входа. Потрясающе, сказала я. Септни громко рассмеялся. Это Сара попросила вас так сказать. Он хочет сказать, что сам ее нарисовал. Когда я повернулась, то увидела очень красивую женщину. Рожеватые волосы струились по ее плечам длинными локонами. Она была одета в платье с запахом и глубоким V-образным вырезом, такое тонкое, что оно почти просвечивало. Женщина была босой и совершенно не накрашенной. Сэп даже не художник, он доктор. Доктор, художник, бизнесмен продвигающий тех-стартап и садовод-любитель. Он нарисовал эту картину за один день, безо всякой подготовки. Ужас, не правда ли? «Это адвокат Зака Мот», — сказал Сэп. «Ах, да», — Мот пожала мне руку. «У Зака все нормально». Сара сказала, что его арестовали. Ее тон кардинально отличался от тона Сары. Да, он был сдержанным и обеспокоенным, но нисколько не враждебным. «Он явно очень расстроен из-за Аманды», — сказала я, поскольку это было правильным началом для беседы. Пусть даже, если уж сказать правду, не это приходило на ум в первую очередь. Если быть точным, его арестовали за нападение на офицера. Вышло недоразумение. Но, по-видимому, он не был виноват. В итоге ему предъявят обвинения в смерти Аманды. Ужасно, когда тебя подозревают в преступлении, которого ты не совершал, но ещё хуже, когда тебя ошибочно обвиняют в убийстве жены. Ситуацию усугубляет то, что его содержат в Райкерсе. Это необычная тюрьма. Я заметила, что Сэп и Мод нервно переглянулись. Райкерсе? переспросил Сеп. Но в ожидании суда подозреваемых держат лишь в нескольких местах, если их не выпустили под залог. Как ни смешно, но зако не выпустили. Тюрьма есть тюрьма, но ни одна не сравнится с Райкерсом. Я размышляла, что конкретно им можно рассказать. Но правда могла бы поддвинуть их сотрудничать. Его уже несколько раз избивали. Избивали. Мод выглядела обеспокоенной, но почему-то реакция была запоздалой, словно бы она скрывала какую-то другую эмоцию, например, сдерживала пронзительный крик. Ужасно. Сэб потянулся и сжал ладонь Мод. Они обменялись взглядами, которые вполне могли сойти за разговор без слов. Неудивительно, что они занимались сексом на стороне. Сара была права их связывала какая-то сверхъестественная сила. Думаю, мне понадобится виски, наконец произнёс Сэп. Дамы? Да, мне тоже. Мод обратилась ко мне. А вы, Лизи, мне кажется, совсем не помешало бы выпить. Нет уж, спасибо. Такой была моя первая реакция. Сейчас всё, что было, так или иначе связано с алкоголем, мгновенно вызывало отторжение. Хотя почему только Сэму разрешено пить на работе. Учитывая все обстоятельства, я тоже заслуживаю виски. Кроме того, от мод и себы исходило нечто необъяснимое, от чего хотелось сказать: "Я хочу того же, что и вы". Конечно. Спасибо, отозвалась я. Было бы здорово Мот кивнула. Казалось, моя готовность присоединиться ее порадовала. Мы наблюдали, как Сэп хлопочет у встроенного бара в дальнем конце комнаты. А я думала, так все и происходит. Все эти походы наверх. Муж возвращается с напитками, но садится не рядом с женой, а рядом с другой женщиной. Или, может, муж с женой садятся рядом, начинают целоваться и ждут. Присоединится ли к ним другая женщина? Внезапно я очень ярко увидела эту картину. Я увидела, как это могло бы произойти. Я даже сумела вообразить себя в роли этой другой женщины. А хотите тёмную правду? Я была заинтригована. Не столько самим сексом, сколько ощущением, что я делаю что-то нехорошее, что-то, что задело бы Сема. Разумеется, у меня и так имелись собственные секреты, но они никак не были связаны с нашим браком. Перед глазами тут же всплыла серебряная серьёжка, которая лежала в кармашке сумки. Какой я была дурой, и как долго. Наши отношения длились уже 3 года. Сэм сделал мне предложение, когда мы поехали на выходные в Новый Орлеан. Он встал на одно колено посреди Бёрбон-стрит перед джаз-баром. К тому моменту мы уже целый год жили вместе в Бруклине, и оба сосредоточились на карьере. Мы усердно трудились и уставали, но занимались важным делом. Благодаря Сэму я чувствовала себя так, будто мне бросили вызов, но при этом приняли. Я свободна, но любима. А ещё я чувствовала себя целостной. Когда я в тот вечер увидела, как Сэм презимлился на одно колено, я сначала решила, что он оступился, но затем заметила маленькую коробочку у него в руках. На нас пялились люди, а я радовалась. Это было доказательство, которого я ждала. Я выжила, я счастлива. Я хотела, чтобы это видел весь мир. Лизи Обещаю, что каждый день буду пытаться быть мужчиной, который тебя заслуживает. Ты выйдешь за меня? "Да", закричала я, обхватив ладонями лицо Сэма и целуя его. "Да". Затем Сэм надел весьма вычурное кольцо, старинное семейное реликвия мне на палец, и мы пошли в джаз-бар выпить шампанского. После третьего бокала я подумала, что стоило бы притормозить. Сэм тогда работал в «Таймс», испытывая постоянное давление, и его не стоило винить. Требования там были до невозможности высокими, а он допустил пару глупых промахов. Напряженная работа типа этой бывает не из простых. Я это знала как никто другой. Я заканчивала практику в Южном округе, собиралась перейти во второй отдел, а потом в прокуратуру США. Всё было предначертано. Крутая, престижная, пугающая лестница. В любом случае мы же праздновали. Мы собирались пожениться. Мог кто себе представить в день нашего знакомства, что мы поженимся? спросила я, когда он заказал себе ещё бокал, а джазовый оркестр начал исполнять новую мелодию. В зале было дымно, многолюдно, идеально. Я выхожу замуж. Наконец после стольких лет я снова обрету семью. Да чёрт его знает, Сэм рассмеялся слишком громко, и я сделала ещё один глоток. Не на такой романтический ответ я рассчитывала, пошутила я, но меня это укололо. Вот в чём проблема с такими вечерами. Вечерами вашей помолвки ставки слишком высоки. Лично я поняла это в ту секунду, как я тебя увидела. «Хотя, может, Яна придумывала себе всякого?» «Я не это имел в виду», — весело сказал Сэм, не понимая, что задел меня. Он был уже пьян. «Ты меня покорила. В этом я не сомневаюсь, просто детали разговора уже подстерлись. Мы же пили тогда несколько часов к ряду. Но кому нужны детали, если вот она ты?» Я рассмеялась, потому что именно это мне больше всего нравилось в наших с Сэмом отношениях. В отличие от многих пар, мы не притворялись идеальными. Мы были честны в том, что касалось собственных недостатков. Быть честным лучше, чем быть идеальным. Мот что-то сказала. «Что, простите?» — спросила я. «Почему они решили, что ее убил Зак?» — поинтересовалась она. Похоже, уже во второй раз. Нашли на месте преступления клюшку для гольфа. Ну и он обнаружил Аманду. Это их дом. Он её муж. Обычное предположение. Кроме того, они были на вашей вечеринке, так что на нашей вечеринке. В голосе Мод послышалась нервозность. Как это связано? Насколько мне известно, это Замешательство смерти подобно. Пришлось выдавливать из себя слова, чтобы они звучали непринуждённо. В полиции сказали, что это была групповушка, и раньше у вас уже возникали проблемы. В полиции Сэп фыркнул. Нужно поблагодарить наших ненормальных соседей, которые каждый год названивают в полицию. Это соседка очень старая, очень злая. Она расистка, я уверен. Если бы мы с Мод оба были белыми, то подозреваю, она никогда не позвонила бы в полицию. В любом случае, в прошлом году полицейские упаковали двух папаш, поскольку они затеяли какой-то глупый спор об американском футболе или что-то в этом роде. Если бы не вызвали полицию, то ничего бы и не было. Это просто ерунда. «Я знаю, как звучат рассказы о походах наверх», — сказала Мот с серьезным видом. «Но ничего особенного не происходит. Участвуют всего несколько человек, и все тайно». У Сэба зазвонил телефон. «Простите, это из больницы. Мне нужно ответить». «Разумеется», — сказала я, и Сэб стремительно вышел из комнаты. «Полиция вас уже допрашивала?» — спросила я у Мот, оставшись с ней наедине. Ещё нет. Должны прийти завтра утром. Они вообще сюда ещё не приходили. А это проблема? Она снова занервничала. Это последнее место, где Амандо видели живой, сказала я. Неужели прокуратура уже так уверена в своей победе, что им даже не требуется поговорить с кем-то ещё? Мне бы казалось им захочется получить список приглашённых и всё такое. Может, они уже получили его от царя? С ней уже говорили. Мод немного помолчала. Мне жаль, что Зака избили в тюрьме. Будет ужасно, если с ним что-то случится, особенно для бедняжки Кейза. Я решила поднять ставки. Да. В Райкерсе ложное обвинение может стать смертным приговором. Смертным приговором? Мот побледнела. Но что тогда будет с Кейзом? Я почувствовала, как чувство вины обожгло меня где-то внизу живота. Может, я слегка преувеличила серьезность ситуации, но это была не выдумка. На Зака же напали. Я же не говорю, что это непременно произойдёт, продолжила я. Просто хочу сказать, что такое не исключено. Вот почему я стараюсь изо всех сил добиться для Зака освобождения под залог. Я уверена, на суде его оправдают. Чем мы можем помочь? спросила Мод. Вы говорили с Заком или Амандой на вечеринке? Мод кивнула. С Амандой Но очень коротко. Какой она вам показалась? Милый и приятный, как и всегда. Она пыталась меня утешить по поводу дочери. У неё небольшие хмм проблемы. Аманда всегда была хорошей подругой и умела поддержать. Мод молча уставилась в свой бокал. Слушайте. Я знаю, что Зак не убивал Аманду. «Просто я была с ним, когда она погибла». «Что, простите?» Она закрыла глаза, и я увидела, как ее челюсть напряглась. «Мы с Заком были вместе, когда Аманда погибла». «Она же это несерьезно, да?» «Вместе в том самом смысле?» — уточнила я. Когда Мод наконец подняла голову, её глаза были холодными, почти злыми, как будто я клещами вытянула из неё это признание, а не она сама решилась. Да. Ох, у меня снова запылали щёки. Чёрт побери, почему Зак мне ничего не сказал? Волновался, как это будет выглядеть со стороны учитывая совпадение временных промежутков, это даёт ему алиби, а э то уже серьёзно. С другой стороны, измена не добавляет очков в колонку невиновен. Опытному обвинителю это на руку. Вот у нас тут чувак, который хотел переспать с другой женщиной, а именно с роскошной женщиной по имени Мод, которая здесь присутствует в во оплате. Вот почему он прекончил свою жену. Жюри присяжных может поверить в это, хотя оманда и сама была очень красиво, но всё же алиби, это и есть алиби. Я с трудом сглотнула. А в котором часу Зак ушёл? Поздно. Может, в 2. Холодна ответила Мод. В любом случае вы можете сказать, что мы были вместе. Ну, полиции. Разумеется. Если не считать того, что это означает супружескую неверность Зака, я не знала, поможет ли это алиби, пока мне не известно точное время смерти Аманды и время, когда Зак позвонил в службу спасения. Но до этого ещё далеко. Заку ещё пока не предъявлено обвинение в убийстве Аманды. Наверное, это один из моментов, который может как оказаться полезен. Так, и сослужить медвежью услугу. Мне не нравилось, какой гибкой становилась правда в устах Мод. Но вы должны быть совершенно чесны, когда вас будет допрашивать полиция. "Ну да", казалось, Мод снова взволновалась. "Это алиби не развалит дело. Если Зак не был там, когда погибла Аманда, то очевидно, что он её не убивал". Всё не так просто, ответила я. Это правда. Неподтверждённое алиби от свидетельницы, которая знает обвиняемого, не слишком веское. Вы хотите сказать, что они мне не поверят? Могут не поверить. Правда в том, что я даже сама не была уверена, что верю ей. Мод в постели с Заком это шло вразрез со всем, что мне рассказали Зак и Сара. И почему мод сердится? Вас кто-нибудь видел вместе? Нет, сказала она. То есть я так не думаю. Вечеринка всё ещё продолжалась в 2 ночи? Нет, нет. К этому времени всё уже закончилось. В её истории начали зяять несостыковки. Но Сэп был там? Да, ответила она, но неуверенно. То есть он сможет подтвердить алиби, сказала я. Очевидно, было бы лучше, если бы вы не были женаты. Да, Мод выдавила еле заметную улыбку, но думаю, этого мы не можем изменить. Аманда упоминала о каких-бы-то ни было проблемах, спросила я накануне вечеринки. Нет. Что-то из её прошлого приходит на ум. Может быть, что-то о её семье? Мне нужно быть очень аккуратной с тем, что я обнаружила в дневниках Аманды. Дело даже не в том, чтобы защитить частную жизнь Аманды. Я не хотела, чтобы информация о преследователе просочилась к обвинению. Это даст им больше времени, чтобы доказать, что он, кто бы это ни был, не годится на роль подозреваемого. Чтобы суд не мог затребовать все до единого дневники Аманды вырвав их вместе с другими секретами, которые они могут хранить из моих рук. Я думаю, что у неё и правда было тяжёлое детство, сказала Мод. Она особо не распространялась на этот счёт, но что-то упоминала на дне рождения Кэри, это муж Сары. Я так поняла, что там была какая-то тёмная история. А вы знали её подругу Кэролин? Никак не могу на неё выть. Аманда её упоминала, сказала Мод. Но мы никогда не встречались. Вы случайно не знаете её фамилию или место работы? Нет, простите. Аманда рассказывала вам о том, что кто-то посылал ей цветы, а не желательных звонках или что-то в этом роде. Нет. Мод выглядела обеспокоенной. А такое было? У меня есть основания думать, что да. Почему она нам не рассказала? Я пожала плечами. Иногда проще притвориться, что что-то не происходит, сохранив это в секрете ото всех. Ого, это объяснение с легкостью слетело с губ. Но мы ведь были подругами. Глаза Мот наполнились слезами. Мы бы помогли. Что бы там у нее ни случилось? Она вытерла щёки тыльной стороной ладони. И они хотела так расклеяться. Слёзами горю не поможешь. Просто моя дочь, из нее и из-за неё, и из-за Манды всё непросто. Мне в любом случае пора. Я встала. Спасибо, что уделили мне время. Я могу позвонить, если появятся дополнительные вопросы. Конечно, ответила Мод. Что вы намерены делать дальше? В первую очередь, вытащить Зака из Райкерса под залог. Но это просто технические нюансы. После этого, учитывая, что Зака обвинят в убийстве, мы начнём сбор фактов, опрос свидетелей. Нам может потребоваться ваша помощь. Разумеется, я помогу. Можно я позвоню, чтобы узнать новости? Учитывая все обстоятельства и Вечеринку, думаю, мы все в какой-то мере ответственны, особенно перед Кейзом. У вас есть карточка? Есть. Я принялась копаться в сумке, но визиток не оказалось. После обнаружения этой серёжки я так отвлеклась, что оставила дома и их, и ещё Бог знает, какие важные вещи. Ох, с собой нет. Вы можете позвонить мне по мобильному, с которого я вам звонила? Судя по тому, как Мот на меня смотрела, она хотела чего-то посущественнее, чем просто слова. Не исключаю, что она не верила, что я та, за кого себя выдаю. Хотите, могу прислать вам свою контактную информацию? «Было бы здорово», — ответила Мот. Я прокрутила вниз контакты, которые сохранила перед началом работы в Янг-Энд-Крейн до довольно расплывчатого «Новый офис» и отправила МОД-адрес и номер прямого телефона. «Вы можете звонить мне в любое время», — сказала я, хотя МОД, казалось, испытала настолько сильное облегчение, что я даже пожалела, что дала ей свои контактные данные. Я направилась к двери. «Спасибо, что уделили время». Было около 4 часов, когда я остановилась рядом с гастрономом на углу 7-ой Авеню и Флетбаш, неподалёку от выхода к поездам подземки. Я быстро изучила полки с газетами, нет ли там Нью-Йорк Таймс или Дейли Ньюс, которые всегда освещали всякие дешёвые сенсации. Группа богатеньких родителей с Центр Слоуп, свингерская вечеринка и гибель роскошной красавицы. Тройной выигрыш для таблоидов. Рано или поздно заголовки типа «Убийство после групповушки» или «Горячие мамочки с центра с лоб» украсит их первые полосы. Но сегодняшние выпуски были посвящены коррупционным скандалам в транспортном управлении Нью-Йорка, когда одному водителю выплачивали сотни тысяч долларов за сверхурочные. Внезапно у меня закружилась голова. Жара, недосып, эмоциональное опустошение прошлым вечером. А ещё я ничего не ела весь день. Я ухватилась за дверной косяк, входя в гастроном. Около минуты я бесцельно торчала в магазине, а потом подошла к кассе с диетической колой, упаковкой M&Ms, пачкой жевательных конфет и шоколадкой. Надеюсь, вы не будете весь день питаться только этим. Сказал дружелюбный парень за кассой, покачав головой с серьёзным видом. Столько сахара вредно для здоровья. Разумеется, нет. Уверила я, хотя собиралась сделать именно это в ту же секунду, как окажусь на улице. Он отсчитывал мне сдачу, и тут я заметила коробку спичек рядом с кассовым аппаратом. Энит. Я взяла один коробок. Сердце бешено заколотилось. «А откуда у вас такие?» — спросила я. А вот и альтернативная версия в деле против Сэма. Может, он вчера и не ходил пить? Конкретно этот гастроном всего в двадцати кварталах от нашей квартиры, а Сэму не очень нравился центральный слоуп. Слишком уж много банкиров — И лот за 5 долларов, поэтому не думаю, что спички у него из этого магазинчика. Но если в этом гастрономе есть такие спички, то они могут быть и в других. А если я ошибалась насчёт его походов в бар Энит, то могла сделать неправильный вывод и относительно Серёжки. Может, в конце концов он был и остаётся добрым самаритянином. Может, она вообще случайно упала в его сумку? Почему это правдоподобное объяснение не пришло мне раньше на ум? В конце концов, у Нью-Йорке толпы народа. Кто знал, сколько других возможностей я упустила из вида? "Какие что?" Парень посмотрел на меня поверх очков для чтения. "Спички". Я показала пачку. "Они же из бара в Грин-поинт, так ведь?" Закрылся. 20 лет работал. Он покачал головой. А теперь оптовик, продающий сигареты, бесплатно даёт спички.